Я прощаю их юному королю, который не знает, не может понять, что представляют собой такие люди, как господин дарбля как господин Дювалон, как я, наконец. Взяты в плен или убиты? Ах, Ваше Величество, скажите, прошу вас, если новости, сообщенные вами, соответствуют истине, во сколько людьми и деньгами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 «То, сударь, что я потерял 106 человек!» В глазах Д'Артаньяна блеснули радость и гордость.